Когда Славина только оформляли на должность егеря, то объяснили, что ему по штату полагается помощник. Либо официальный и на окладе, но таковых и близко не имеется в наличии, либо на договоре и официально, добровольно кто-то из местных жителей. И предложили еще один вариант. Использовать свой кордон вместе с лесником, как и его основную базу, вдвоем, дескать, с подручней, и работать, да и жить будет. от Отчего, понятное дело, Славин отказался. Сам, мол, справлюсь. ни один я такой по всей тайге. Вон старые егеря до лесники в одиночку бегают. Не хочет молодёжь идти на эти профессии учиться. Вот и нет кадров. Решил, что поговорит с местными, и может с кем уговориться. И только новый егерь поселился в доме и начал его обживать, как где-то через месяц прикатывает пьяная в дупелину и обдолбанная наркотой компания молодых людей на двух джипах навороченных местная золотая молодёжь. Детки богатых папиков. И начался совершенно хамский наезд на Славина. Типа мы тут отдохнуть завалились. Давай-ка, мужик, нам баню затопи, поляну накрой. Ну, всё как полагается. А завтра на охоту пойдём. Он им тихо, мирно. Ежайте-ка вы, ребятки, домой. Они ржать начали и объяснять, чьи они дети и что ему будет, если им не понравится, как он их тут обслужил да встретил. Славин мужик хоть и спокойный, но и его достать можно. Эти достали. И как-то на свою обдолбанную голову не сильно удачно достали. Он такого им вломил, что перепуганные и вмиг протрезвевшие мажорчики позаскакивали в свои машинки и рванули на максимально возможной скорости, утирая кровавые сопли и чуть не обмочившись с перепугу. А может, и обмочились. История об этом умалчивает. Одного своего другана выронили. Реально выронили из машины когда успев закрыть дверцу разворачивались на скорости чтобы уехать никто не заметил потери бойца и сам боец в первую очередь настолько он находился в глубокой прострации что заснул прямо там где выпал из машины славин вздохнул и от греха оттащил сопляка дурного в сараюшку и уложил на соломе где то ближе к полудню следующего дня хлопец пришёл в себя И такое у него помрачение действительности настало, что впору думать о том, что попал в параллельное измерение. Еле-еле разлепил глаза, голова раскалывается, тело болит так, что можно болевой шок схлопотать. Во рту солдатские портянки и страшенный сушняк. А вокруг — зазеркалье, сено какое-то, сарай непонятный, где-то рядом куры копошатся и кудахчут. Он же только что в клубешнике зажигал. Вот только что с подругой курнули по кайфу. Как он здесь оказался? Что происходит? И вообще, помогите. Хелпу прошу, люди добрые». В таком вот состоянии и нашёл его Славин. Принёс пареньку специального травяного отвара. тот схватил, пьёт жадно, дрожит всем телом, руки ходуном ходит, выпил пол глиняной двухлитровой крынки и спрашивает с надеждой. «Слышь, дядя, я тут вообще как оказался?» Хихикнул, отчего тут же застонал, приложил к голове кувшин и страдальчески спросил. «А шернуться у тебя нечем? Я хорошо заплачу». Славин к рынку у него забрал, взял за руку и посмотрел на его вены. «Давно ширяешься. твою какое дело!» Ужил нахрапом пацан, вспомнив о своём статусе крутого сынка. «Понятно. Вздохнул Славин. Ещё и мозги чистить придётся». «Ты чё тут гонишь?» — поперла из пацанчика дерьмо. «Ты кто такой вообще?» Ну и так далее, про свои права и обязанности всех остальных. Глядя, как парень выступает, Славин молча достал из кармана его же телефон, который вчера конфисковал, и мирно спросил пароль доступа. Ответ опрашиваемого, думаю, понятен всем. Василий Трофимович наклонился к нему и нажал какую-то точку у него на теле, парень взвыл бешено и заплакал. Егерь вопрос свой повторил и на сей раз ответ получил незамедлительно. Набрал пароль, отыскал в записной книжке пренебрежительное батан родитель и набрал номер. «Где тебя носит?» — проорал заботливый отец в трубку. «Опять куда-нибудь вдряпался!» Перебив возмущённую речь отца потеряшки, Славин представился и объяснил товарищу, где именно находится его сын, Как он тут оказался и в каком пребывает состоянии сейчас? И спросил, «Забирать будете? Или воспитать хотите?» «В каком смысле воспитать?» Ухватился за слово мужик. «Как давно он колется?» Вместо ответа поинтересовался Василий Трофимович. «Да месяца три». Вздохнул тяжело отец. До этого на спайсах всё зависал. Коксом баловался. А тут дружок новый в тусне появился и присадил на героин почти всю их компанию. «Да вы, родители, и, как я посмотрю, не самые простые, прикопали бы дружка этого». Взялся было возмущаться Василий Трофимович, но сразу остыл. Не его дело. «Ладно, не мои проблемы. Скажите только честно, без лопоты всякой. Парень-то ваш ничего нормальный или от денег и вседозволенности совсем трудный? Что вы от меня ждёте услышать?» Сурово спросил батан родитель. «Для меня сын любимый. Потакаю, конечно, откупаюсь дорогими подарками и бабками. Отмазываю от всего. Что делать с ним, не знаю. Ему все не авторитеты, как и друзьям его. К родителям, отцам с пренебрежением и только за баблом. А мы вкалываем по 20 часов в сутки, а им похрен. Вылечить хотите?» Прервал эту страдальческую песню неудавшегося родителя Василий Трофимович. «Да пробовал уже не раз, фигня всё, не лечится это, мне врачи уже объясняли». Устало, ответил он. Я спросил, хотите или нет. Оборвал его Славин. «Да хрена ты спрашиваешь?» — завёлся мужик. «Что, бабок надо срубить на сынке известного человека? Какой отец вытащить своего ребёнка из такого дерьма не хочет? Тогда привезите его вещи, просто не самые простые, и большие полотенца. Тоже лучше простые, что на выброс не жалко. И футболок побольше. Два ящика хорошего, настоящего красного сухого вина. Систему для капельницы и растворы. Он продиктовал название препаратов, спокойным тоном, без эмоций, перечисляя необходимое, и добавил, прежде чем попрощаться. «А бабки, о которых вы упоминали, сверните аккуратненько в твёрдую трубочку и засуньте в ту дырку, что вам больше понравится. И голос на меня больше вы повышать не будете». Это был первый и единственный раз, который я вам простил и позволил. Всё, решать вам». Мужик решил и привёз всё к вечеру. Правда, не удержался от обозначения своей значимости, но как же, это уже у таких крови не выведешь. Вышел из шикарного джипа в сопровождении двух бугаёв-охранников, подошёл к Славину, порассматривал его какое-то время и спросил. «Что, действительно вылечить сможешь?» И так, чтобы без рецидивов. на ты — это вы со своей прислугой разговариваете. Осадил его Славин. Со мной не советую. Вопрос один. Вам сын вообще нужен? Не мешает? Если нужен и любите, тогда расскажу, как действовать будем. Нет, забирайте. Вон он в тенёчке отсиживается после принудительного душа. Мужик побычился пару минут, бураве егере взглядом, и нехотя признался. Я тебе справки навёл. Удачно усмехнулся Криво Славин. том-то и дело, что не очень. Всё рассматривал его мужик чуть удивлённо, словно прикидывал, что с этим чуваком делать. Это при моих-то связях и возможностях. Да каких таких? Усмехнулся снова Славин. На уровне губернатора края и чего-нибудь похучего в Москве. И отмахнулся. «Любите вы, мужики, и себе значимости на придумывать лишний». Только чуть при деньгах и власти какой-никакой образовались. А уже смотришь, щёки надул. Не иначе президент. На любой гриб всегда более крутой гриб найдётся. Так что не советую сильно-то интересоваться и копать. Себе дороже. я я местный. И всё. И не обо мне сейчас разговор вообще-то. И не удержался. Хмыкнул ещё раз. Справки он наводил. Парня того звали Володя, и Славин его вылечил. Такую жестокую детоксикацию ему устроил, что крики несчастного распугали всю живность вокруг на несколько месяцев. Ну а потом реабилитацию на природе-то. Чем нехорошо. А заодно перепрограммировал кое-какие зацепки установки у того в мозгу. Совсем легонько, но вполне достаточно. Так, кое-что из своих умений. Через четыре месяца вернул Володю семье в цивилизацию и посоветовал отцу-таки отдать парня в армию и даже предложил свою помощь, посодействовать, чтобы того действительно в достойные войска определили. От армии отец отказался и отправил сына в Европу учиться. Ну, пусть и так, может и парнишка. А 10 января приехал к Славину на кордон представительный мужик на крутом джипе, Повадились они тут по тайге на таких игрушках раскатывать. Приехал, правда, один без охраны и ну с ходу умолять. «Спасибо, Василий Трофимович, сына". Смотрел переполненными горем глазами он. "Хороший мальчишка, умница большая. Технические способности уникальные имеет. Поступил в Бауманку в Москве, а приехал домой погостить полгода назад. Встретился с друзьями, праздновали они несколько недель подряд дни рождения друг друга до праздники. И всё. Подвис на наркоте и спайсах. Учёбу бросил. Что только не делали, в какие клиники не возили. Даже батюшка отчитывал. «Не помогает. Спаси сына». Мне Николай рассказал, как ты его Вовку вытащил. Слово давал, что никому не станет говорить. Хмыкнул Славин. Так, я его умолял, как тебя вот умоляю по-отцовски. Чуть на колени не вставал. Пожалел он меня. Слушай, я ведь не знахарь вам тут какой. И не целитель наркоманов. Вовку взялся вытаскивать, потому что он не так долго на этой гадости сидел. И потому что хоть и вонючий мажорчик, но ещё не совсем пропащий пацанчик. Папу, маму и сестрёнку любит Есть что-то в нём ещё светлое. Мой хороший, — уверял несчастный отец. «Хороший мальчик. Говорю же, учился замечательно, головастый, одарённый, добрый. Ладно, ты его привези. Ничего обещать не буду, посмотрю мальчишку. И сразу условие. Возьмусь я за сына твоего, не возьмусь. Ты первым делом поедешь к Коле этому своему и передашь ему от меня. Предупреждаю на будущее. Не лечил я его Вову. Он поймёт. И сам запомни на то же будущее. Никого не лечу. Хоть какие несчастные и убитые горем отец и мать у тебя в ногах валяться будут. Вовку принесло судьбой, вот и взял. Твоего посмотрим, чем принесло. Да, видимо, тоже судьбой. Парня, которого привёз несчастный отец, звали Георгий. Но почему-то все друзья и родные звали его Гешей. Но Геша так Геша, Георгия ещё заслужить надо. У Геши процесс детоксикации проходил намного сложнее и дольше, чем у Вовы. Хилее физически он был. Это сейчас Гешка, хоть и худой, но жилистый, поднакачанный, энергичный. А тогда синим цыплёнком ходил, ветром качало. Очухавшись немного, парень сам изъявил желание остаться на заимке какое-то время и занял вечно вакантную должность помощника егеря. И вот уже полгода живёт тут. А к сентябрю уедет. Восстановился в институте, наладил отношения с родителями и семьёй, но грозится Славину, что все каникулы намерен проводить в лесу. Василий Трофимович не против. Парень головастый, сноровистый, и на самом деле оказался хорошим помощником. Ты на глазах будет какое-то время, на всякий случай. Вот такой наш егерь Славин человек непростой. И даже где-то загадочный.